Глава 15.3. Если он и был недоволен, то виду не показал и тепло улыбнулся. «Я тоже девочка моя», — улыбнулся он. «Меня зовут Жанис. Я магистр лунной обители третьего уровня. Ты не представляешь, как долго и с каким нетерпением мы ждали появления видящей на нашей стороне. Заняться твоим обучением — большая честь для меня». Меня потряхивало от нетерпения. «Мы можем приступить к обучению?» Погоди. Он мягко погрозил пальцем. «Спешка в нашем деле сделает только хуже. Прежде всего, я должен понять, что тебе уже известно, каких результатов ты добилась самостоятельно». Я покраснела и угрюмо буркнула. «Никаких. Я бездарь. Не будь так строга к себе. Дар видящих — это искусство. И, как любое искусство, оно требует времени и душевного отклика». Жанис жестом пригласил меня к бархатным креслам, стоящим возле небольшого круглого столика. «Давай сначала поговорим». Он опустился в одно кресло, я присела на краешек другого и нервно расправила подол на коленях. Мне внезапно почудилось, что я снова оказалась в академии, и строгий преподаватель будет спрашивать, как я выучила домашнее задание. «Рассказывай, что ты уже успела узнать о своем даре?» «Не так много, как хотелось бы. Кирен рассказал мне об основной миссии видящих, о воронках, которые образуются в том месте, где они появились, о Тер-Ахане и даре крови, а еще о том, что все не так, как нам говорили». Магистр кивнул. «Он поведал тебе лишь историю, но сказал ли хоть что-то о том, как пробудить твой дар на полную и заставить его работать?» Я развела руками. «Нет, но когда мы прилетели в столицу, он отвел меня в библиотеку». «В библиотеку?» — снисходительно улыбнулся он. «Дитя, мне жаль тебя расстраивать, но здесь нет тех книг, которые могли бы тебе помочь. Все рукописи видящих мы увезли в лунный обитель и скрыли под куполом, ограждающим от чужого вмешательства. Они слишком ценны, чтобы позволять им валяться вот так у всех на виду». И их слишком мало, чтобы жертвовать хоть одной страницей. То, что осталось в местной библиотеке, — это исторические очерки, упоминания, мифы. Да, они интересные. От них порой захватывает дух и кажется, будто весь мир переворачивается с ног на голову. Но не более того. Это все равно, что читать бабушкины сказки вместо серьезных трактатов. Но Кир сказал, что тут много полезного. Жанни стихо рассмеялся. Кириан просто не был в архивах Лунной обители. Поверь, окажись, он там хоть раз и сам посмеялся над своими словами. И что же теперь делать? Как я уже сказал, все книги находятся под защитой. Их можно читать только в зале. По этой причине я не мог привести их с собой. Чтобы начать полноценное обучение, надо отправляться в обитель, и чем скорее, тем лучше. У границы что-то назревает, и мы не можем рисковать, ни одруги не дремлют и в этой ситуации время играет против нас время давно играло против меня стареющая сестра кир которого в любой момент могут у меня отнять сколько у нас с ним осталось прежде чем Калирия потребует уплаты долга день два неделя я не могу уехать прямо сейчас так сложились обстоятельства что я должна быть здесь с мужем Нес он подался вперед и взял меня за похолодевшие ладони «Послушай меня очень внимательно. Я все понимаю, ты боишься его потерять, но есть вещи важнее нас самих. Порой приходится чем-то жертвовать ради мира». «Вы правы», — согласилась я. «Но пока этот мир настолько меня разочаровал, что я не готова на жертвы ради него. Мне нужно время». Жанис отпустил мои руки и, откинувшись на спинку кресла, тяжко вздохнул. «Ох уж эта молодость. Всем кажется, что надо здесь и сейчас, и никто не любит смотреть в будущее». «Простите, магистр, надеюсь, когда-нибудь я смогу достичь того же уровня мудрости, что и вы, но пока вот так». Немного помолчал, задумчиво постукивая пальцами по подлокотнику, потом потер бровь и сказал, «Мы можем начать с медитации, подготовим твой внутренний глаз к открытию. Ты в любом случае должна будешь пройти этот путь, и это единственное, чему я могу научить тебя здесь». «Спасибо». Я благодарно улыбнулась. «Когда приступим?» «Первое время для таких занятий нужен природный сумрак и открытое пространство. Утренние сумерки мы сегодня пропустили, поэтому надо ждать до вечера. Мы можем это делать на балконе или там». Он махнул на лавочку, которую было видно из окна. «Или в любом другом месте, которое тебе нравится». «Говорят, тут очень красивый парк». «Как скажешь, Несс, можно и в парке. Главное, чтобы это место вызывало у тебя умиротворение. Дай ладони». Я без раздумий протянула ему руки. Жанис аккуратно обхватил их, закрыл глаза и замер. Я тоже замерла, боясь помешать чему-то важному. Так прошло несколько мучительно долгих минут, после чего он снова вздохнул и сокрушенно покачал головой. Отклика почти нет. Слишком много времени потрачено впустую. Если бы твой дар подхватили, как только он проснулся, то сейчас он бы уже сиял, как бриллиант. А пока это лишь осколки стекла. Заметив, как я сникла, магистр поспешил утешать. Уверен, у нас все получится. А сейчас беги. Мне нужно провести свою медитацию, чтобы быть готовым обучать тебя. — Тогда до вечера? — Да, девочка, до вечера. Я поднялась с кресла, поклонилась Жанису и поспешила на выход. Мне не терпелось увидеть Кириана и рассказать ему о встрече с магистром, но судьба распорядилась иначе, и вместо мужа я встретила его бывшую. Ni